Бетта. Что же касается второго аспекта, самого абсолютного соотношения противоположностей, то оно, во-первых, встречается в форме абсолютно противоположных в мысли, в форме добра и зла. «Бог есть творец мира», — говорит Лейбниц, — он тотчас же приводит это положение в связь с вопросом о зле. Вокруг этой связи и вращается его философское устремление, причем ему, однако, не удается достигнуть их единства. Он не понял зла существующего в мире, потому что не вышел за пределы неподвижной противоположности. Выводом, к которому Лейбниц п р и ш ё л в своей теодицеи, является оптимизм, опирающийся на хромающей и скучной мысли, будто бы раз мир должен был появиться... то Бог выбрал из бесконечно многих возможных миров возможно наилучший, самый совершенный, насколько этот мир мог быть совершенным при той конечности, которую он должен содержать в себе. В общем, это можно утверждать. Однако это совершенство – представляет собою неопределенную мысль, а плохое популярное выражение. Что-то вроде болтовни о возможности, принадлежащей области представления или воображения. Вольтер забавно высмеял это совершенство. «Природа конечного также не определена этим». Так как мир, гласит лейбницовское рассуждение, есть совокупность конечных существ, то нельзя было отделить зло от него, ибо зло есть отрицание, конечность. Здесь продолжают по-прежнему противостоять друг другу реальность и отрицание. Это является главным представлением в т е о д и ц и и Нечто подобное можно, пожалуй, утверждать в повседневной жизни. Если я в каком-нибудь городе посылаю покупать товар на рынке и говорю, этот товар, правда, несовершенен, но самый лучший из того, что можно было достать. то это вполне хорошее основание, чтобы я остался доволен. Но постижение есть нечто совершенно другое. У Лейбница ничего больше не сказано, кроме того, что мир хорош. Но в нем есть также и другое. Остается то же самое, что и раньше. Так. как он уже непременно должен быть конечным, это в таком случае голый выбор и произвол Бога. Первым ближайшим вопросом должен был бы быть, почему и как в абсолютном и его решениях есть конечность И лишь после того, как Лейбниц ответил бы на этот вопрос, он имел бы право вынести из определения конечности наличие зла, которое, несомненно, заключается в ней. Лейбниц, правда, отвечает на этот вопрос. Бог, говорит он, не хочет зла. Зло лишь косвенно входит в следствие слепо, так как иногда большее благо не может быть достигнуто, если бы не существовало зла. Следовательно, оно является средством к хорошей цели. Но почему Бог не пользуется другим средством, Оно все же внешне, а не содержится в самой сути. Моральное зло не должно рассматриваться как средство. Нельзя также, как говорит апостол, поступать дурно ради достижения добра. Однако нужно сказать, что зло часто является Кондицио сини кванон, необходимым условием добра. Нравственное зло есть в Боге лишь предмет разрешающей воли. Волунтатис п е р м и с с и в е Но такое разрешение ничем не отличается от дурного. Таким образом, Среди предметов Своей воли Бог имеет перед Собою наилучшее как конечную цель, хорошее как какое угодное, а также как нечто подчиненное. Безразличные же вещи и зло, часто как средство, но нравственное зло он имеет перед собою лишь как условие некоей помимо этого необходимой вещи, которой не было бы без наличия такого условия. В этом смысле Христос говорит «соблазн должен существовать». В общем, можно удовлетвориться этим ответом. Зная мудрость Божию, мы должны принять, что законы природы являются наилучшими. Но этот ответ недостаточен для решения определенного вопроса. Мы желаем познать, в чем состоит хорошее данного закона. Этого Лейбниц не делает. Если, например, он пишет «Закон падения, в котором протекшее время и пройденное пространство относятся друг к другу как квадрат, есть наилучший». Но нужно сказать, что имея в виду математику, можно было бы применять и всякую другую степень. Если Лейбниц отвечает «Бог это сделал», то это не ответ. Мы желаем узнать определенное основание этого закона. Такие общие определения звучат благочестиво, но неудовлетворительны. Гамма. Дальнейшим развитием мысли Лейбница – Является применение основоположения о достаточном основании к представлению о монадах. Началами вещей служат монады, каждая из которых существует самостоятельно, не воздействуя на других. Если же монада-монад, Бог — есть абсолютная субстанция и отдельные монады сотворены его волей, то исчезает субстанциальность последних. Таким образом, здесь имеется остающееся в себе неразрешимым противоречие между субстанциальной монадой И затем многими монадами, являющимися, согласно Лебницу, самостоятельными, потому что их сущность состоит в том, что они не находятся в отношении друг к другу. Чтобы, однако, вместе с тем показать существующую в мире гармонию, Лейбниц понимает отношения между одними монадами и другими в более общем смысле как е д и н с т в о существующих в противоположности, а именно как е д и н с т в о души и тела. Это единство он изображает как некое недифферентное, лишенное понятия отношения, то есть как предустановленную гармонию. Лейбниц употребляет при этом пример с двумя часами с одинаковым ходом, поставленными на один и тот же час.